Взял у нее мешочек, в котором лежали остатки провизии, заботливо сказал. «Дай мне мешочек-то, а рукам свободу дай, пусть отдохнут, и пойдем домой. Матушка рыбы нажарила, ждет тебя, не дождется». Порфирий Игнатьевич зашагал по тропинке, тянувшейся через сосняк к новому дому. Надюшка шла, чуть приотстав от него. В ушах звучала фраза, сказанная стариком и затаенным восторгом. Долго ждал, когда подрастешь и дождался такие помощницы. Какие-то смутные и нерадостные предчувствия снова владели надюшкой, как и в тот час, когда Парфирий Игнатьевич велел ей съездить в Югина. Шли молча, под ногами похрустывали сосновые шишки, поскрипывал песок, перемешанный с опавшись деревьев фоей, глядя на широкую спину на приподнятые плечи, На крепкий от загара, словно литой затылок, Надюшка чувствовала, как щемит сердце. — Не дамся эти тебе, Парфирий Игнатьевич, не дамся. Хоть золоти, а в яму ты меня не затащишь. Устинюшка встретила Надюшку не менее приветливо. Может быть, впервые за всю жизнь она с лаской усадила ее за стол и сама принесла еду. После ужина Устинюшка велела Надюшке идти спать. «И отдыхай, милаша, сколько твоей душе потребуется. Утром я подымусь и сама коров подаю», — невыкновенно участливо сказала она. «Да что же я, неужто с этой поры до утра не отосплюсь? Стану я, матушка, как коров доить», — запротестовала Надюшка. Но у синюшка замахала руками. Ни, «Не думай даже». Ее поддержал сам парферий Игнатьевич. Поспи, дочка, понешься. дорога твоя немалая, небось, наломала спину. Летом Надюшка спала на вышке дома. Хорошо там дышалась. По ночам даже в самую жаркую погоду от Васюга несло прохладой. На вечерней и утренней заре с лугов подымался медовый аромат трав. А иногда при ветерке сосновый лес начинал так шуметь, что казалось, будто он поет тихие колыбельные песни. Никто тут не мешал Надюшке, ни она никому не мешала. Бывало и так. Задумается на своей доле и запечалится, и поплачет в подушку, чтобы никто не видел, не слышал. А случалось и посмеется, вспомнив какой-нибудь потешный случай. Но особенно Надюшка любила разговаривать вслух, в лицах, воображая себя среди чужих людей то в Каргасоке, то в самом Томске. Жизнь не баловала ее впечатлениями, иной год проходил на сосновой гриве как один день, работа, еда, спанье. Если и навертывался чужой человек, то Порфирий Игнатьевич замыкался с ним в горнице или уходил на луга. Но даже по тем обрывкам разговоров и новостей, которые доходили до Надюшки, она живо представляла, что где-то там, вдали от сюгана, Течет другая жизнь, буйная, разноцветная, многолюдная. Та жизнь пугала ее, настораживала, но и манила своей загадочностью. Поднявшись на вышку, Надюшка легла на постель, раскинув руки. Непривычно длинный путь напоминала себе нещадно. Поясница как будто налилась свинцом и ныло, плечи деревеневли, не шевельнуть. Но лежать было приятно. По всему телу от этого спокойствия растекалась и стома. Надюшка знала, это уходит усталость, и возвращается сила. С полчаса она лежала молча, потом в сумраке чердака послышался ее приглушенный голос. Надюшка воображала вслух. «Здравствуй, Алексей Романович!» «Здравствуй, Надежда!» «Как живешь, можешь?» «Как живу ты? живу, что ж делать, коль матушка родила?» Где бывала, кого видала, Надежда? О, Алексей Романович, уму непостижимо, где я бывала и что я видала. А все ж таки, небось, не секрет? Для кого секрета для тебя нет? Говори, если так. Низкий поклон тебе привезла. От кого бы, Надежда? От родителей твоего, комиссара Бастракова? Что ты, Надежда, в своем ли уме? Родитель мой сгиб под заклятого врага. По девушей косточки его истлели. Косточки истлели, да говорят, душа-то доброго человека нетленно, в огне не горит, в воде не тонет, не старится, не умирает, веки вечные по свету обитается, нравную думу людям вещает, к правде свету их закликает.